палатки никого больше не было. Что за человек? Откуда прибыл? К кому и зачем? спросил Пугачёв негромко усталым голосом. Я ржевский купец, Астафий Долгополов, прибыл к вашему величеству с подарками от великого князя наследника Павла Петровича. Хм, промычал Пугачёв, и под его усами мелькнула едва приметная улыбка. От наследника, говоришь? Так точно, ваше величество. Павел Петрович приказал вам кланяться, и вот подарочки шлёт. И Долгополов, развязав чёрную козловую кису, вышитую и мешурой, стал подавать дары: шапку с золотым позументом, сапоги красные, отороченные серебром и мешурой. перчатки замшевые, шитые шелком. — Благодарствую, — сказал Пугачев, — и тебе, и Павлу Петровичу. — Ну, каков он? Все ли благополучен? — Он молодец, хорошее, ваше величество. На немецкой принцессе изволил обвечаться. — Как звать принцессу? — Наталья Алексеевна. У меня и от нее есть вашему величеству подарок. 2. многой цены стоящие камня и привстав на колени долгополов поддал государю два самоцветных камушка восточного хрусталя сердечка и четырёхугольные желтоватые взяв на ладонь пугачёв полюбовал сиими лизнул один сунул оба в карман за пазуху хм крепко сказал пугачёв и сдвинул брови По спине долгополого забегали мурашки, запинаясь и отвешивая низкие поклоны от зашкамков. Я служил при вашем величестве и ставил овёс для лошадык ваших в рамбове. Я сразу узнал вас. Вы были ещё великим князем тогда. И за 500 четвертей мне контора не заплатила. А, помню, помню тебя. Знаю то, что должен тебе. А я теперьче в несчастье, ваше величество. Дорогой-то ограбили меня. Молись Богу, старче. Вот разбогатею, всё уплачу. Да сверх того и награду примешь. Надо платить. Гачёв сразу понял, что перед ним плут и проходимец. Он лихо посмеивался в бороду, щурил глаз, покрякивал. Долгополов в свою очередь понимал, что бородатый казак, прикинувшийся императором, ни капельки ему Долгополову не верит, только ловко прикидывается, что верит. Вслушиваясь, как сдержанно шумит и топчется за палаткой народ, Пугачёв что-то про себя решил. Он похлопал в ладоши, вошёл Еким Васильевич Давилин. Пугачёв приказал приподнять полы палатки и, увидев стоявших сзади казаков, атамана Авчинникова, Перфилева, Творогова, Казанфара Усаева, Ильчегула, Чумакова и других, велел им войти в палатку. Садитесь, на чём стоите, господа. шутливо сказал он. Все сели на ковёр плечом к плечу. Вот прислушайтесь, господа генералы, и вы, атаманы. Сей день Бог великую радость послал мне. И Пугачёв, указав на долгополого, спросил его: Ты с чем дедушка прислан, говори? А прислал меня ваше величество, наследник Павел Петрович. «Поезжай немедли», — говорит, — «посмотри хорошенько, да подлинно ли то родитель мой? Да вертайся», — говорит, — обратно с отповедью. «Узнал ли ты меня?» — ликующим голосом воскликнул Пугачев и вскинул голову. «Как не узнать?» — захлебнувшись восторгом, воскликнула Долгополов. «Вы...» В Санкт-Петербурге жаловали меня, ваше величество, вот этим самым зипуном и шапкой. Купец дёрнул за лацкан у своего купленного в Казани на барахолке коричневого зипуна, тронул бархатную с мирлущитым околышем шапку и убеждённо сказал собравшимся: "Вы, господа великие начальники, не сумлевайтесь, есть он доподлинный император Пётр Фёдорович, уж я точно знаю". Много раз в Питере видывал их особу. Пугачев показал старшинам подарки, затем сказал хмуро. «Сделайте народу объявление о сей радости нашей, и пускай прочь расходятся каждые ко своему месту». Все вместе с Долгополовым ушли. Остался один Перфильев. Пол и палатки опустились. Корявый Перфильев, крутя ус, проговорил: "Сдаётся мне не высмотрен ли это подосланный? Помнишь, госудай, как граф Орлов подослал меня схватить? Надо глаз да глаз за ним. Не ототи, молвил Пугачёв рассеянно. Этот человек верный. Он в Рембове у меня бывал. Ну как хошь?" «Тебе с горы виднее», — грубовато сказал Перфильев. Свидание и весь разговор государя с Долгополовым облетел за ночь все войско. Большинство уверилось, что старик прибыл послом отца Саревича. Стало быть, царь-батюшка есть воистину Петр Федорович Третий. Не для чья и мозги ломать. И были среди елецких казаков старшины Инсаулов, такие кое и в другой раз приступили к Пугачёву. Веди нас, ваше величество, на Москву. Непокорных князьёв да графьёв мы переловим, а простой люд за тебя весь горою. И наследник престола там с войском, и все прочие близкие твои Угачёв не очень-то надеялся на близких своих в Москве. И отвечал людям с хитринкою. Время, время дедушке не приспело ещё мне. Яблочко созреет, само упадёт. Вот в топоры и царь колокол поднимём, и из царь пушки польём по супротивнице моей Катьке. Расходитесь, молодцы, с Богом по местам. сам ведаю, когда нам милостью божьей на Москву идти. Глава 7. На берегах реки Камы. А сам стоял в 3 верстах от Камы, на главном казанском тракте. С падением осы мятежникам открывался свободный путь на Казань. Узнав, что к осе приближается толпа пугачёвцев, Казанский губернатор фон Бранд забил тревогу. В распоряжении губернатора военные силы было слишком мало. Он послал гонца в Сарапуль с приказом находившемуся там майору Скрипицыну немедленно выступить со своим отрядом на выручку Асы.